Thank you. МАКСИМ ГЕОРГИЕВ «КУКЛА С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ ГЛАЗАМИ» ГЛАВА 1 Никогда в жизни Андрею не приходилось находиться на месте совершения убийства. Он прилагал много усилий, чтобы не отводить взгляда. Он старался смотреть на бездыханный, обезображенный труп как можно спокойней и хладнокровней. Мужчина знал, что все смотрят на него. Кто-то украдкой, занимаясь своими делами, а кто-то смело, нагло, с вызовом, как капитан, который несколько секунд назад ушел в другую комнату. Они изучают его реакцию. Они не были рады ему, они ждали, когда он совершит какую-нибудь глупость, которая присуща человеку, впервые увидевшему труп человека. С трудом он удерживался от того, чтобы его не стошнило. «Елизавета Гореева, 34 года, не замужем, детей нет» проживала одна. К нему подошел молодой сержант и тоже уставился на труп женщины. Работал учителем в одной из частных школ города. Сержант представился Артемом Вольским. Он встречал Андрея на железнодорожном вокзале примерно час назад. Когда Андрей сходил со скользких ступенек вагона поезда, когда увидел этого молодого паренька, то сразу понял, что в городе ему не очень-то рады. Местные полицейские дали ему в помощники наверняка самого неопытного сотрудника. Стоя на вокзале под хмурым октябрьским небом, Андрей протягивал сержанту руку и постепенно понимал, что вести расследование ему придется практически в одиночку. Ещё больше он был уверен в том, что местные будут делать все возможное, чтобы помешать ему нормально работать. Хотя, что было ожидать? Городок жил по своим правилам, как и многие другие города, и очень неохотно жители были готовы, чтобы кто-то лез к ним и устанавливал свои. После короткого знакомства сержант произнес тревожную фразу. «Вчера было совершено очередное убийство. Почерк тот же, убийца снова не пойман. Они незамедлительно прямо с вокзала отправились на место преступления. Артём спокойно смотрел на бездыханный труп и казался не таким уж юнцом. С другой стороны, это уже было третье убийство в городе. На всех трех местах преступления присутствовал сержант. А человек, как известно, со временем привыкает ко всему. Дед Андрея говорил, что каждый раз ему было страшно убивать врагов на войне. Но каждый раз, нажимая на курок автомата, он делал это все с меньшими угрызениями совести. Присутствовать следы сильных ударов тупым предметом по голове – это, скорее всего, и стало причиной смерти. С правой стороны. Артем протянул руку в сторону трупа, указывая на то, о чем он сейчас говорил. «Сильная гематома. Также сломана челюсть и выбито несколько зубов», — довольно буднично подытожил сержант. Андрей почувствовал новый приступ тошноты. Но нет от рассказа напарника, а от вида трупа молодой женщины. Мало того, что лицо было обезображено ударами, к тому же у несчастной отсутствовали глаза. Когда Андрей еще не видел жертву, он и представить не мог, какой кошмар ожидает его. А волосы шевелились у него на голове, так как он понимал, что это все сделал человек. Человек, который ходит по узким малоприветливым улочкам Сухозерска. Возможно, он сейчас сидит в уютном кафе, заказывает ужин и улыбается милой официантке. Или, может быть, он смотрит дома телевизор в кругу семьи, обнимая счастливую жену и детей. Это чудовище где-то там, в лабиринте темных переулков и серых домов. И никто не догадывается, то он и где он именно находится». Не ищет ли он прямо сейчас новую жертву? Скорее всего, наконец смог выдавить лейтенант, подавляя приступы тошноты. Убийца левша, судя по характеру нанесения ударов. Все удары нанесены по правой, сглотнул Андрей, глядя на женщину. В стороне лица. А может, убийца нанес удары сзади? За спиной Андрея так неожиданно раздался голос, что он вздрогнул. Через мгновение к нему подошел полноватый мужчина в форме с пышными усами и маленькими блестящими глазками под полицейской фуражкой. Подполковник Самойленко. Когда по городу поползли слухи, что в городе завелся маньяк, замначальника отдела местной полиции взял данный вопрос под свой личный контроль. Подполковник был больше всех не рад тому, что из центра им прислали своего человека, да еще такого молодого. Руководство из столицы словно пыталось показать, что местные полицейские ведут расследование хуже недавних «зеленых» выпускников. Это был сильный удар по самолюбию Самойленка. Он был зол, но зол по-своему. Годы службы и дисциплины научили его хорошо скрывать злость. Но если он находил удобный момент, чтобы ее выпустить, он этим неизменно пользовался. «А как же открытка?» Андрей протянул в сторону подполковника открытку, которую вертел в руках. На одной стороне было размещено фото Сухозерска, сделанное с высоты птичьего полета. Город был небольшим, и в нем не было каких-либо значимых достопримечательностей, поэтому перед глазами представала картинка малоэтажного, довольно плотного застроенного центра города. С другой стороны открытки печатными буквами авторучкой была выведена надпись «Любовник». Подполковник посмотрел на Андрея темными глазками, а тот продолжил, чувствуя, как этот взгляд буквально испепеляет его. Убийца сделал подпись печатными буквами, чтобы не выдать свой почерк. Но все буквы немного смазаны, если присмотреться. Когда пишешь слева направо, то невольно размазываешь буквы. Я сам левша иногда этим грешу. Лейтенант, это все понятно без тебя. Выдохнул подполковник, снял фуражку и вытер лоб тыльной стороной руки. Если это все, что ты можешь сказать, то не велика от тебя помощь. Ты лучше расскажи нам, зачем он вырезал ей глаза. Более сильный приступ тошноты. Андрей хотел выбежать из комнаты в подъезд или в туалет, опустошить желудок, в котором все бурлило. Но он представил, что все люди, которые находятся в квартире, будут смотреть на него. Они все – подполковник, капитан, сержанты, несколько следователей из местного отдела, судмедэксперты – перестанут воспринимать его всерьез. Возможно, они только этого и ждут. «Не знаю». Андрей сделал каменное выражение лица и пожал плечами. «Могу предположить, что это какой-то ритуал. Эх, пока ты нам не рассказала ровным счетом ничего нового. Да чего вас только сейчас учат? Андрей зло взглянул на подполковника. Он сжал кулаки. Он многое хотел сказать этому напыщенному индюку, который каждой фразой, каждым словом пытается уколоть его. Андрей хотел сказать, например, о том, что он не виноват, что именно его прислали сюда. Он не хотел ехать в этот богом забытый городишко и выслушивать язвительные нравоучения подполковника. Он бы никогда не оказался здесь, если бы всесильный папаша Андрея не хотел послать сына как можно подальше от себя. Но он промолчал. Он не хотел начинать знакомство с местными с ненужных конфликтов. «Отличник», – поинтересовался подполковник. Не был Андрей отличником. Он с трудом окончил университет и получил звание. К этому тоже приложил руку отец, который не хотел, чтобы сын заканчивал учебу. Андрей вздохнул про себя и лишь отрицательно покачал головой. Самойленко усмехнулся. «Открытка сувенирная!» Внезапно вмешался Артем, беря ее из рук Андрея. «Но в городе не так много мест, где их можно купить. Точно такие же открытки мы нашли в квартирах двух других жертв». «Надо проверить все магазины, где данные открытки продаются», отрезал Андрей, стараясь немного успокоиться. Артем присвистнул и почесал затылок. Следов взлома нет, дверь была не заперта. Подошел капитан, имени которого Андрей еще не знал. Как и в предыдущих двух случаях, устало произнес подполковник. «Жертвы знали убийцу?» – удивленно изогнул бровь Андрей. Самой Ленка пожал плечами. «Может, да, а может, нет». «Ты пойми, лейтенантик». Андрею очень не нравилось, что подполковник его так называет, но он молча проглатывал обиду. Все жертвы вели достаточно тихий замкнутый образ жизни. У них было немного знакомых, еще меньше было друзей. Родственники почти не знали и не интересовались, что у них происходит в жизни, чем они занимаются. Все девушки были одинокие, не были замужем или в отношениях, ни детей, ни друзей, ни врагов. Расспросили соседей про Елизавету. Они отзываются о ней только положительно. Тихая, спокойная, немного застенчивая девушка. Шумных компаний домой не водила. «Соседи не видели, чтобы к ней кто-то приходил в гости», подтвердил слова Самойленка капитан. «Может, они знакомились с маньяком, например, через интернет, на сайтах знакомств?» «Проверка компьютеров и телефонов двух других жертв еще ничего не дала», ответил капитан. «Тогда, возможно, они вызывали сотрудников каких-нибудь служб на дом, возможно, электрика или сантехника, которому открывали дверь, не опасаясь за свою жизнь». «Это тоже проверяли» махнул рукой подполковник. «Эт сволочь, как призрак, появляется в квартире из ниоткуда, а потом так же незаметно растворяется». В этот момент в комнату негромко, мяукая, забежал маленький пушистый котенок. Среди ужаса и трагедии, которая разыгралась в комнате, этот белый комочек казался каким-то нереалистичным, неестественным. «Не должны котята вот так спокойно ходить у обезображенного трупа», думал Андрей, наблюдая за передвижениями животного. «Что с котом, Тёма?» – поинтересовался подполковник. Сержант пожал плечами. «Если родственники не заберут, то Катя сказала, что возьмёт его себе». Катя, худощавая, высокая девушка в белом халате, на мгновение посмотрела на них и согласно кивнула. «Боже, свидетелем какой трагедии он стал!» Подполковник смотрел на котёнка, который немного неуклюже прохаживался по комнате, неуверенно передвигаясь на коротких лапках, иногда жалобно мяукал. «Жаль, что животные не разговаривают. А, лейтенантик?» Андрей оставил этот вопрос без ответа. «Товарищ потолковник, нашли!» В этот раз она была в шкафу с вещами. Раздался голос из соседней комнаты, где сотрудники проводили обыск. «О, а теперь самое интересное, лейтенантик!» Самойленко несколько оживился. «Это зрелище повергнет тебя в еще больший шок. Если ты сегодня сядешь на поезд, чтобы сбежать в свою столицу, я тебе пойму». И сам куплю тебе билет. Я, когда увидел это в первый раз, едва удержался на ногах. В комнату вошел младший лейтенант. Он что-то держал в руке. Когда он входил, то старался держать эту вещь как можно дальше от себя. Его лицо побелело и исказилось от страха. Когда Андрей присмотрелся, он почувствовал, как земля уходит у него из-под ног. Все закружилось перед глазами. Младший лейтенант держал в руке мягкую игрушку, куклу. Она состояла из двух шаров. Один был побольше, второй поменьше. Тот, что поменьше, был головой. На этой голове, точнее, на ее лице, ничего не было, кроме двух человеческих глаз, которые были прикреплены к игрушке каким-то дьявольским, ужасным способом. Голова вторая Семён стоял у террариума и смотрел, как змея медленно приближалась к небольшой маленькой мышке. Та забилась в углу и словно не понимала, какая смертельная опасность угрожает ей. Она водила из стороны в сторону маленьким носом, обнюхивая и изучая место, в котором оказалась. Змея двигалась медленными, отточенными, доведенными до автоматизма движениями, примеряясь к прыжку. Мгновение, едва уловимое движения, и мышка оказалась в пасти присмыкающегося. Змея начала проглатывать несчастного грызуна. В детстве он мог часами наблюдать за тем, как медленно змея поглощает добычу. Он стоял, не смея пошевелиться, восхищенно хлопая глазами и не в силах оторваться от террариума. Это зрелище ему нравилось намного больше, чем глупые мультики по телевизору или неинтересные игры на улице со сверстниками. Тем более сверстники с ним неохотно дружили. Только мама или посетители магазина могли его отвлечь, что его неизменно раздражало. Он уже был далеко, а не мальчишка, и детские забавы доставляли ему намного меньше радости. Но сейчас у него было прекрасное расположение духа. Он вырос, он сам стал змеей, о чем не мог и мечтать. А девушки, которых он убил, вот они мыши, беззащитные, слабые создания, обычные серые грызуны, смерть которых мало кого будет волновать. Он подкрался к ним, усыпил бдительность и проглотил. Но и чем он не настоящая змея? Семен развернулся и пошел вглубь магазинчика прилавку. Начинался новый рабочий день, а это означало, что сегодня к нему могут зайти новые серые мыши. Он вернулся за кассу, на губах блуждала довольная ухмылка, у него было отличное настроение. А сколько он провел угрюмых мрачных дней, прежде чем понял, как он может себя развлечь. Мужчина посмотрел на полочку, которая располагалась за ним. На ней стояла мягкая кукла. Он сделал ее очень давно еще в школе. И она стала его талисманом, спутником по жизни. У куклы была широкая улыбка, вышитая красными яркими нитками, и одна пуговица вместо глаза. Он хотел, чтобы она была похожа на него. У него тоже, как и у нее, был только один глаз. Воспоминания о потерянном глазе больно обожгло его душу, как и многие воспоминания из его детства. Да, это случилось довольно давно, но те события каждый день тревожно всплывали в его голове. Он помнил разъяренное лицо мамы, помнил, как сильно она его оттолкнула и как он, падая, ударился головой об острый угол стола. Ему пришлось молчать о том, что случилось. Он помнил, каким несчастным, беззащитным, слабым он был. семён дрожал всем тельцем, когда мама больно сжала его руку, поднимая с пола, как тряпичную куклу. Ее лицо густо покраснело. Не то от давления, которое ее постоянно мучило, не то от гнева. Плюясь и ругаясь, она зло смотрела на сына. Над нее, как обычно, пахло спиртным и табаком. Она угрожала ему, что если он скажет правду, то серьезные люди заберут его у нее, и он больше никогда не сможет смотреть, как обедают его милые чешуйчатые друзья. Конечно, держать куклу вот так на виду было опасно. Некоторые люди в городе, он хихикнул, знают о его небольшой шалости. Но, во-первых, в газетах не писали о подробностях убийств. Да и не напишут. «Слишком это ужасные для них подробности», — хмыкнул он во-вторых, не только он один делал и делает эти куклы. В школе их заставляли делать всех детей. Школа. Он зло стиснул кулаки. Очередное ужасное воспоминание. Он ненавидел то место, как и все остальные места в городке. Эти учителя, эти одноклассники, смеющиеся над его отсутствующим глазом. Стеклянный глаз. Так они его называли. А он всегда хотел какое-то красивое, красиво звучащее прозвище. Он любил смотреть романтические фильмы точнее, мама любила их смотреть, ему приходилось с этим мириться. Дома был только один телевизор, и ему запрещалось его включать. Мама всегда включала любовные фильмы, где бесстрашные герои покоряли сердца неприступных дам с смелыми подвигами и отважными поступками. Он тоже хотел быть похожим на этих героев, когда украдкой смотрел телевизор из-за спины мамы, на отчаянных и сильных, на тех, в кого без ума влюблялись красивые женщины. Он хотел, чтобы его называли «любовник». Его размышление прервал колокольчик над входной дверью, возвещающий о том, что в магазин пришли посетители. Он немного оживился, но тут же сник, когда увидел, что среди полок с кормами и лакомствами для животных к нему пробирается пожилая пара. Такие посетители не вызывали у него интересы. Он давно работал в магазине, мама умерла лет пять назад, и он хорошо научился разбираться в покупателях. Он знал, что эти люди зададут ему кучу ненужных вопросов и, скорее всего, ничего не купив, уйдут. Он кисло улыбнулся им, когда они к нему подошли. Маленькая сгорбленная старушка улыбнулась в ответ и скрипучим, раздражающим голосом спросила. «Это магазин «Лапки и царапки»?» Он стиснул зубы. Он хотел кричать, стучать кулаками о прилавок, прогонять их прочь. «Да, как можно вежливее», — ответил он. «Именно это название большими буквами написано над входом в магазин, и вы могли его прочитать. «У вас есть в продаже...» «Морские свинки». «Да», едва сдерживая раздражение сквозь зубы, ответил Семён. «А это прекрасно», — маленький старичок за ее спиной улыбнулся во все свои несколько оставшихся зубов. «Расскажите нам, как за ними надо следить, чем кормить, как ухаживать. Нас интересует абсолютно все», — потребовала старушка. Семён еще крепче сжал кулаки, сделал как можно более дружелюбное лицо и приготовился к долгому рассказу. Глава 3 Подполковник Самойленко любезно выделил Андрею небольшой кабинет в отделе полиции. Это была ужасно тесная коморка, в которой пахло грязью, пылью, и почти не было света. Но это было лучше, чем сидеть среди сотрудников отдела, невольно слушая, как они перебрасываются пошлыми шуточками, постоянно косятся его сторону. Конечно, из центра прислали юнца, лейтенантика, как снисходительно замечал подполковник. Все заслуги местных полицейских, весь их опыт, ставят в ничто, словно смеясь над ними. А подполковник Самуренко только и думает, как бы быстрее избавиться от него. Они все считают его выскочкой, неумехой, которая будет мешаться у них под ногами. Что может знать вчерашний выпускник о настоящей опасной работе? Андрей устало откинулся на спинку стула, отрываясь от чтения бумаг в толстой коричневой папке. «Если бы они знали, — потёр уставшие глаза, — если бы они знали, насколько они правы». Отец специально послал его сюда, чтобы доказать Андрею, что он ни на что не годится. Когда Андрей окончательно выдохнется, когда поймёт, что загнан в тупик, отец отзовёт его назад. Возможно, после этого дела Андрея выгонят со службы. Ему на это намекали, когда отправляли сюда. Начальник был не самым плохим человеком, и поэтому он похлопал Андрея по плечу и произнёс. «Отец внимательно наблюдает за тобой. Тебе нельзя совершать ошибок». Отец не то чтобы ненавидел сына, но совершенно был к нему равнодушен. Это началось, когда Андрей был еще совсем мальчишкой. Он подставил своего друга, указав на него, как на виновника, сворованных яблок у соседей на даче. Отец знал, что это сделал сын и был сильно огорчен таким предательским поведением Андрея. Даже когда отец указал, что это яблоки украл именно его сын, Андрей все равно все отрицал. Конечно, в семье потомственного полицейского должны расти честные и смелые люди. Как оказалось, одного поступка было достаточно, чтобы суровый отец навсегда поменял мнение о сыне. А Андрей всегда хотел доказать отцу, что тот случай был его большой ошибкой. Решил пойти по стопам отца и подал документы после школы в университет МВД как был зол отец. Он называл Андрея щенком, у которого кишка тонко взяться за настоящее дело — поймать грабителя или убийцу. Он требовал, чтобы сын забрал документы. Громогласно отец заявлял, что если Андрей не заберет документы и не выберет другую профессию, то он перестанет считать его сыном. Но Андрей наотрез отказался подчиняться воле отца. В тот момент произошел последний разрыв, после чего между ними образовалась пропасть. Учеба давалась тяжело. Отца многие знали в городе, уважали его и ценили заслуги, и шли ему навстречу, когда он о чем-то просил. Андрей помнил, с каким пренебрежением относились к нему преподаватели, специально занижая оценки. Некоторые с сочувствием и сожалением смотрели на него, но таких было немного. Андрей, несмотря ни на что, крепче сжимая зубы, шел вперед и окончил такие университет Он был рад, счастлив. Он думал, что, наконец, заслужит уважение отца хотя бы маленькую похвалу, хотя бы один теплый взгляд. Но это оказалось только началом кошмара. Его направили служить в самый опасный район города, чтобы он познавал все прелести работы. А теперь и вовсе отправили сюда, подальше от отца. «И вот я здесь», — грустно подумал он, окидывая тесный кабинет, как венец своих достижений. Андрей понимал, на что делает упор отец. Он думает, что Андрей сбежит отсюда. Напишет рапорт и навсегда оставит службу, чтобы не позорить отца, как тут выразился, когда Андрей показал ему диплом. Но нет, он снова склонился над бумагами, на которые падал бледный желтый свет настольной лампы. Он так просто не сдастся. Итак, что известно об убийце? Он левша, был знаком со всеми тремя жертвами. Кто он? Хороший знакомый всех этих женщин девушек ничего не связывало они работали в разных местах у них не было общих увлечений общих знакомых не замечено на месте преступления убийца оставлял ужасные куклы когда он вспомнил о кукле по спине побежали мурашки чтобы немного отвлечься он взял в руки открытку с подписью любовник странная подпись эксперты установили что убийца не имел половых контактов с убитыми проще говоря он их не насиловал это делало убийцу еще ужаснее Он не убивал, чтобы удовлетворить свою неуемную сексуальную похоть. Он убивал по другой причине. Ему просто нравится убивать? Для него все это игра? Что за чудовище способно на такие поступки? В дверь постучали. Андрей отложил открытку в сторону. В двери показалась рыжая, остроухая макушка артёма «Можно?» «Заходи», — произнес Андрей, отодвигая бумаги в сторону. «Я проехался по всем сувенирным лавкам». Артем встал по струнке смирно, что вызвало у Андрея едва заметную улыбку. Никто не помнит никаких подозрительных личностей в последнее время. Что ж, Андрей и не ожидал, что из этой затеи что-то выйдет, но надо было с чего-то начинать. Елизавета работала в частной школе на Оранжевой улице. Думаю, нам надо съездить туда, разузнать что-нибудь о ней. Глава 4 Артём пришел в полицию сразу после армии. Служил он в ракетных войсках, служба была спокойная. Когда вернулся в город, то выбора, куда идти работать, не было. Артем не имел богатых родителей, которые могли бы помочь ему. За плечами было только 11 классов. Заводы и фабрики в городе закрывались, нещадно сжигаемые кризисом. И полиция казалась ему единственным местом, куда он мог бы устроиться. Лихих погоней, жарких перестрелок в городке не случалось, чтобы можно было хвастаться перед немногочисленными друзьями. Но ему это и не надо было. Он предпочитал вести тихую, малозаметную жизнь. Прошло всего полгода, и в городе начались такие страшные события. На первом месте преступления он оказался совершенно случайно. Патрулировал улицу недалеко от дома, где разыгралась трагедия. К нему на улице подбежала старушка, схватила его дрожащими руками, лицо было белее снега. Долго не могла ему ничего внятно объяснить, а лишь потянула парня за собой. Оказалось, старушка хотела зайти к соседке, молодой девушке, так как та помогала ей отправлять показания счетчиков в энергосбыт. Настойчиво звонила, стучала. Старушка была уверена, что соседка должна быть дома. Затем поняла, что дверь не заперта. Открыла, осторожно прошла, а потом увидела то, что лишило ее дара речи. Первое, что пришло в голову, бежать на улицу, звать на помощь, Как итог, Артем увидел труп женщины с размажженной чем-то тяжелым головой. Его чуть не вырвало в тот первый раз. Но еще больше его повергла в шок находка, которую он сделал, когда ждал наряд полиции. Это была кукла с глазами убитой девушки. Она стояла на кухонном столе среди чашек, словно приглашая сержанта на чай. У него закружилась голова, ему пришлось ухватиться за дверной косяк, чтобы не упасть. Он не представлял, как и с какой целью это можно было сделать. Он расплакался. Он не помнил, когда последний раз вот так плакал, не скрывая и не сдерживая слез. С детства он был спокоен и невозмутим, его трудно было вывести из себя. А тут такое. Это зрелище до глубины души поразило его, возможно, изменило. Он дождался приезда полиции и врачей, затем вышел на лестничную площадку и уселся на ступеньки. Он не помнил, сколько просидел. В какой-то момент над ним склонился какой-то капитан и сказал «Ничего, мы обязательно найдем эту тварь». А у Артема в голове звучала только одна фраза «Люда Соколова». Ее звали Людмила Соколова. Когда произошло второе убийство, примерно через месяц, сержанта снова вызвали на место преступления. Он не знал для чего. Возможно, думал он, начальство хотело, чтобы он нашел что-то общее между двумя этими случаями. И вот, когда приехал лейтенант Марков, артёма направили к нему в помощники. Тогда он понял, для чего его постоянно брали на места преступлений. Подполковник Самойленко понимал, что если убийство продолжится, то непеременно из столицы пришлют своего человека, который будет везде совать свой нос. Возможно, этот человек потребует себе в помощники того, кто в курсе всех событий. И тогда может пригодиться сержант Вольский. Он будет представлен к следователю. Но не для того, чтобы помогать, а лишь для того, чтобы следователь не мешал под ногами и не мешал расследованию. И, следовательно, не был головной болью для Самойленка. Сыщик же из Артема был никакой. Он в детстве не мог найти друзей, когда они играли в прятки. Артем был немного огорчен этой ситуацией. Ему было неприятно, что его лишь используют как затычку в этой прохудившейся бочке под названием расследование. Но спорить он не стал и не мог. То он, а кто Самойленка. Еще больше он огорчился, когда на вокзале увидел, что следователь из столицы немногим старше его самого. Артем сильно смущался на вокзале, стоя под мелким осенним дождем. Он знал, что столичная молодежь несколько высокомерно относится к провинциалам и их жизни в маленьких городках. Тем более он слышал о генерале Маркове, что занимал высокий пост в столице. Не его ли это был родственник? Если так, то все было еще хуже. Но зря Артем так боялся. Когда Андрей подошел к нему, то совершенно спокойно представился, улыбнулся и протянул ему руку. Ни капли высокомерия, ни во взгляде, ни в голосе, ни в поведении. Наоборот, в глазах Андрея он увидел какую-то грусть и усталость. Чем больше они общались, тем больше в Артеме крепла уверенность в том, что Андрей в целом неплохой парень. Андрей не подшучивал над его веснушками и торчащими ушами, как другие ребята в отделе, и даже общался, несмотря на звание, с Артемом на равных. Артём решил, что будет неукоснительно выполнять все требования, какие только лейтенант ему даст. Он будет стараться изо всех сил. В отделе его невысоко ценят, но вместе с Андреем они сделают всё возможное, чтобы поймать убийцу. Когда Андрей дал ему задание проверить все сувенирные лавки, он это выполнил. Более того, он ещё заехал в магазины игрушек, может, где продаются эти странные куклы без лица. Но, увы, его поездка ровным счётом ничего не дала. Никто ничего не помнил, не знал или не хотел вспоминать. Он стоял несколько минут в замешательстве перед дверью кабинета Андрея. Он не хотел, чтобы лейтенант посчитал его бесполезным Ему абсолютно нечего было доложить Маркову. Возможно, лейтенант уже сам нащупал какие-то ниточки, которые постепенно смогут размотать этот кровавый клубок. Собравшись мужеством, он постучал в дверь. Глава 5 Вот прошел еще один день. Еще один ужасный день. Проклятье! Семён стукнул по прилавку кулаком. Да так, что зачирикали попугаи у дальней стены магазина. Как он ненавидел этот магазин, этих покупателей, этот мир! Когда мама была жива, то было немного легче. Она занималась магазином, и мальчик мог свободное время посвящать своим делам. Он помнил тот день, когда первый раз глядел, как змея поглощает беспомощно сноющую по стеклянному террариуму мышь. Какой он испытал восторг! Он представлял, какая сила заключена в этом скользком, медлительном с виду животном. Только змея решала, сколько оставалось жить грызуну. Он вспоминал, как первый раз спустился в подвальчик магазина, сжимая в руке хомячка. Мама редко спускалась в темный подвал, лестница была чересчур крута, а мама была чересчур тучна. Хранили они в подвале ненужный хлам, поэтому он не боялся, что кто-то сможет увидеть его. Он крепко сжимал маленького хомячка в потных ладошках. Грызунов завезли в магазин пару дней назад, поэтому мальчик был уверен, что мама не заметит пропажи одного из них. Он с жадностью смотрел в маленькие глаза бусинки. Он чувствовал, как маленькая мохнатое тельца беспомощно билась в его руках. Ребенок чувствовал власть, даже большую, чем власть той змеи. Змея убивала только тогда, когда хотела есть, А он может убить тогда, когда ему этого захочется. Примерно такую власть имела над ним его мать, постоянно ругая Семена, крича на него и сбивая, когда ей заблагорассудится. И он понимал теперь, почему мама издевалась над ним, применяя силу. Это было какое-то восхитительное чувство, когда ты имеешь власть над кем-то, когда знаешь, что чья-то жизнь зависит от тебя. Теперь он не злился на маму, так как понимал, что она сильнее его и по праву обходиться с ним как хочет. Но это лишь пока. Он почувствовал, как тогда в подвале рождается новый семён Не мальчик для битья, а зверь равный змее. Он поднес свободную руку к сопротивляющемуся хомяку и свернул животному шею. И сделал это так легко, словно открыл банку с кока-колой. Колокольчик над входной дверью снова возвестил его о том, что пора браться за работу. Проклятье. Бросил он про себя. Он решил, что вечер пройдёт спокойно, ему не придётся больше корчить любезную физиономию. Мало кто поздним вечером заходил к нему в магазин, разве что какие-нибудь мальчишки запретали, чтобы не мёрзнуть на улице, да поглазеть на всяких животных. Он обычно их не прогонял, а иногда показывал им, как кормить змей. Он считал, что кому-то из них может понравиться это зрелище. Но детишки обычно корчили физиономии, произносили что-то невнятное и покидали магазин. «Извините, вы ещё не закрыты?» – услышал он приятный женский голос. Через секунду он увидел девушку, которая шла в его сторону. Когда она приблизилась вплотную, он мог хорошенько ее рассмотреть. У нее было довольно простое круглое лицо. Не сказать, что она была дурнушкой, но и красавицей она не была. На маленьком остром носике были очки, волосы убраны в пучок, одета она была в длинный серый плащ. «Прям серая мышка», – подумал семён чувствуя, как внутри все закипает. По внешнему виду он мог составить некое представление о покупателе – как много зарабатывает человек, просто интересуется или же действительно готов к покупке. Наконец, кое-какие выводы мог сделать о личной жизни покупателя. И вид девушки наталкивал его на определенные, довольно приятные мысли. Девушка пришла одна, и, скорее всего, она ищет себе друга, который будет встречать ее, когда она будет возвращаться в пустую квартиру после рабочего дня. Друг будет с ней, когда тихими вечерами она будет сидеть дома одна, перелистывая пустые, разноцветные глянцевые журналы. Он будет вызывать на ее лице улыбку, прогонять одиночество и создавать иллюзию того, что рядом с ней есть тот, кому она небезразлична и кто ее любит. Обычно, считал Семён когда человек живет не один, то и домашних питомцев он идет выбирать не один. Все же домашнее животное – это немного больше, чем новый телевизор или новое платье. «Могу я вам помочь?» Услужливо поинтересовался он. «Да, я хочу купить пугая». Она тепло улыбнулась ему, осматриваясь. «У вас довольно милый магазинчик. У нас самые мягкие лапки и острые царапки в городе». Она снова улыбнулась ему. Когда он ощущал, что игра начинается, и он начинал прощупывать жертву, он совершенно менялся. Становился каким-то особенным, обаятельным. Не угрюмым и хмурым продавцом животных, а веселым парнем с хорошим чувством юмора. А что еще нужно одинокой девушке, нежели неприятный забеседник в лице мужчины, с которым можно легко поболтать и пошутить? В такие моменты он был уверен в себе как никогда. В этот раз он решил не тянуть. «Покупаете себе? Или в подарок?» «Себе», — коротко ответила девушка. «Извините за нескромный вопрос. Улыбка его теперь походила на хищный оскал». «Попугай — довольно шумное животное. Вы уверены, что все ваши домашние будут рады такой покупке?» «Я живу одна», — без тени сомнения ответила девушка. «Поэтому буду рада, если в моем доме станет чуточку шумнее». Он почти ликовал про себя. Мышеловка захлопнулась. Глава 6. Школа оказалась небольшим двухэтажным зданием. Его серо-зеленые стены прятались за высоким металлическим забором. Во дворе виднелись деревья, которые в это время года тянули к небу оголенные ветви, словно что-то у него порося. Немного мрачноватое было зрелище. Андрей еще раз оглядел здание, а потом двинулся внутрь двора, через высокую калитку. Артем шел за ним. Сегодня был выходной день, и Андрею пришлось постараться, чтобы найти личный номер директора школы. Он позвонил ей, описал ситуацию в общих чертах и попросил о встрече. После непродолжительной паузы дрожащим голосом директор предложила увидеться в школе. Она обещала подъехать в течение часа. У входа их встретила невысокая худощавая женщина на вид лет 50 с вьющимися седыми волосами. Она сложила ладони перед собой и громким поставленным голосом произнесла. «Добрый день. Как понимаю, вы Андрей?» Андрей, к которому обратилась женщина, согласно кивнул. «Меня зовут Светлана. Пройдемте ко мне в кабинет». Когда они прошли внутрь, Светлана сразу по-хозяйски забегала вокруг них. Она предложила им присесть. Андрей вежливо согласился. Артем, отрицательно покачав головой, остался стоять. Женщина начала наливать чай из пузатого чайника, который она заблаговременно вскипятила. У нее был добрый взгляд и теплый улыбка. Да и вообще она производила впечатление человека, которого должны любить дети. Невольно Андрей вспомнил директора школы, в которой учился. Она была уверенной, спокойной женщиной. Одним своим видом она могла угомонить ребятишек, что носились по школьным коридорам во время перемены. Она никогда не повышала голос и не кричала, но все ее уважали. У нее была внутренняя добрая сила, и Светлана была на нее очень похожа. Пока она ахая и охая разливала по чашкам чай, Андрей смог оглядеться. Чистенько, аккуратненько, без лишнего лоска, довольно уютно. Кабинет принадлежал человеку, который хорошо умел создавать обстановку для спокойного, приятного разговора. «Наверное, вы догадываетесь, что разговор наш будет не самым приятным», прервал причитание женщины Андрей, переводя на нее взгляд. Чашка в сухой руке женщины дрогнула. В глазах на секунду появился страх. Она хорошо сдерживала свои эмоции, потому что в следующее мгновение собралась и спокойным голосом произнесла. Это ужасная трагедия. ужасно Андрей увидел, что в ее добрых глазах стояли слезы. Она плакала до того, как они пришли. «Она была мне как дочь», словно ощущая этот вопрос в глазах мужчины, ответила Светлана. Плечи разом опустились, и она уже не напоминала ту энергичную женщину, которая встречала их. Андрей с трудом проглотил неприятный колючий комок, который встал у него в горле. Он не хотел причинять женщине лишнюю боль но должен был задать ряд вопросов. «Ее смерть для многих станет большой трагедией», — отозвался мужчина. «Как?» — с мольбой в голосе спросила Светлана. Чашку она поставила в сторону и придвинулась ближе к Андрею. «Как она умерла?» «В целях следствия я не могу вам пока этого говорить», — соврал он. «Лучше расскажите, не было ли у Елизаветы врагов? Может быть, среди коллег, среди учеников или их родителей?» «Что вы?» – немного успокоилась Светлана. Лиза была тихой, спокойной и очень доброй девушкой. Андрей вспомнил фото, которое я видел в квартире. Веселый взгляд, милая улыбка, маленькие ямочки на щеках. Сложно было представить, что девушка могла кому-нибудь перейти дорогу или кого-то сильно обидеть. Но, тем не менее, она мертва. «Она для всех была лучиком света», – продолжила Светлана. Все дети были без ума от нее, она легко могла поднять настроение. «А что вы знаете о ее личной жизни? О ее родственниках?» «Здесь все сложнее», — нахмурилась Светлана. «Насколько я знаю, жила она одна. Ее родители живут в другом городе». «Господи, они знают?» Она вопросительно уставилась на него. Он снова сглотнул, невольно поджимая губы. «Да», — тихо произнес он, а потом добавил. «Можете немного рассказать о вашей школе?» «У нас частная школа», – начала объяснять женщина. «Детей не так уж и много учатся в этих стенах. Ваши учителя получают достаточно? В частных школах зарплата, как мне кажется, несколько больше, чем в обычных государственных школах. У нас небольшая школа. Учатся каждый год около ста учеников». «Вы не ответили на мой вопрос», – настойчивый произнес Андрей. «Нет», – резко ответила женщина. «Для Лизы деньги не были важны. Она не стала бы из-за них умирать». Поймите, преступник мог получить желаемые, например, деньги, а потом убить ее, чтобы замести следы. Он вспомнил труп в квартире и сразу же отмахнулся от этой версии. У него были вырваны глаза и приделаны к ужасной кукле. Ни один преступник из-за денег не будет опускаться до того. Воцарилось молчание. Разговор давался сложно. Андрей видел, как было Светлане тяжело говорить об этом. «Светлана, покажите нам школу? Может, немного пройдемся?» Во время прогулки разговор идёт легче. Это то, что было нужно. Когда они покинули кабинет, Светлана снова стала более весёлой, правда, разговор с ней совсем перестал креиться. Он задавал вопросы, она не могла или не знала, что ответить. В какой-то момент Светлана взяла инициативу в свои руки и начала рассказывать о школе. Когда они проходили тот или иной кабинет, женщина говорила, какие предметы там и подают. Она хотела отвлечься от трагедии. А Андрей не мог сухо задавать вопросы, вести допрос. Одно дело, когда расспрашиваешь о пропавшей сумочке, другое дело, когда говоришь о зверски убитом человеке. Наверное, думал Андрей, отец прав, считая, что в органах у него ничего не получится. Андрей вежливо кивал, но понимал, что это все был пустой разговор. Сзади все громче сопел Артем, словно подавая сигнал о том, что ему все это надоело. Надо было закругляться задавать последние вопросы, потом вежливо попрощаться и уйти. Навряд ли разговор со Светланой даст им какую-нибудь важную информацию. А здесь у нас так сказать зал славы. Они зашли в темное помещение, и Светлана щелкнула выключателем. Они очутились в просторном зале, по стенам которого висели всякие плакаты, фотографии, грамоты, флаги, а посередине стояли стеклянные шкафы с кубками и какими-то статуэтками. Сейчас я расскажу вам о самых наших значительных успехах». Светлана совершенно забыла, для чего они пришли сюда. «Стоп!» – произнес под себя Андрей. «Теперь точно все». Надо было отказываться от продолжения экскурсии и уходить. И только он открыл рот, чтобы поблагодарить с женщин и попрощаться, как почувствовал, что Артём начал вести его за рукав. «Что?» – бросил Андрей товарищу. Он посмотрел на сержанта. Тот стоял и, хлопая глазами, смотрел на стеклянные стеллажи. Не в силах ничего сказать, пальцем он показал туда, куда смотрел. Андрей проследил за его рукой и удивленно раскрыл рот. В одном из стеклянных ящиков на прозрачной подставке лежала кукла, почти такая же, какую они нашли на месте преступления. Единственное отличие было в том, что у этой куклы было довольно веселое лицо. Она улыбалась им губами-нитками и смотрела глазами, выполненными из разноцветных камней.